Глава двадцать вторая «Что ты там делаешь?» — спросила я, подходя к Владу, что-то ищущему в моем ноуте. Вкладки открывались одна за другой, и я не могла понять, что к чему. «Позже объясню», — ответил он, нажимая на кнопку «Скачивание» у какой-то программы. «Ты только теперь не выключай компьютер, пусть работает». «О чем вы говорили с Мариной?» Снова поинтересовалась я с тревогой. «Она что-то сказала тебе?» «Ты из-за нее сейчас вот это все делаешь?» «Есть такое», — отозвался Влад, не отрываясь от экрана. «Но это просто перестраховка. На всякий случай. Дай мне еще свой телефон, пожалуйста». Я подала, а он без слов принялся нажимать что-то еще параллельное в нем. «Тоже держи при себе». С этими словами отдал его уже мне. «Я скоро приду», — сказал он позже, и вышел. Не нравилось мне все происходящее, и поведение Влада не нравилось. Я еще никогда его таким не видела. Он даже про массаж забыл. А это на него совсем не похоже. Совсем. И куда убежал, интересно? Я посмотрела на экран ноута, на котором вроде ничего и не изменилось. Что Влад в нем делал? Зачем? Я прошлась по комнате. На сердце было неспокойно. Я снова и снова прокручивала в памяти момент, когда нас застала Марина. Даже не представляю, какие у нее сейчас мысли, и как она преподнесет все своей матери». Взгляд случайно упал на заколку, подаренную Владом. Я взяла ее со стола и принялась вертеть в руках, отрешенно рассматривая три ромашки. Своей назовет. Я улыбнулась, вспоминая наше дурачество. А заколка, кстати, качественно сделана. Тянет на добротную подделку брендовой вещи. И стразы почти как от Сваровски. Я перевернула заколку задней частью и замерла в недоумении. Линсон? А логотип-то на металле выгравирован вроде как фирменный и ровно в том месте, где его ставят. Да и этот швейцарский бренд бижутерии не так уж широко известен, хотя и выпускает люксовую продукцию. И со Сваровски они сотрудничают. Китайцы же, как правило, подделывают более популярные в массах бренды. Я все же не удержалась и села за ноутбук. Нашла онлайн-магазин российского представительства «Линсон». Фото моей заколки в разных ракурсах отыскалось на второй странице каталога. Точь в точь. Даже сзади виднелась такая же гравировка логотипа. А цена? Я даже прикрыла рот в изумлении. Да Влад в своем поселке за эти деньги сможет месяц, а то едва безбедно жить. Откуда у него столько? Инга, как я понимаю, ему еще ничего не выплачивала. Неужели сбережения? Он сумасшедший или... Постойте, а откуда он вообще знает про этот бренд? Сомнительно, что заказал в первом попавшемся магазине. Да и не будет, Линсон, на первых страницах поисковика, если не задать прямо название. Получается, Влад снова что-то недоговаривает или вообще обманывает. Нужно очередной раз признать, что в нем много странного, точнее того, что расходится с его образом парней из глубинки. Конечно, если он долго жил в Москве, то вполне мог измениться. Вот только он никогда не упоминал, что знаком с жизнью в столице». «Даже когда мы ездили в Москву к адвокату, да он без проблем там ориентировался, но ведь в машине был навигатор, и не стоит забывать, что он знал о моей болезни, знал, что я встану на ноги, и это его бесконечное позже, и потерпи немного, что за ними скрывается, только ли забота и чувства, а ведь было еще кое-что, скорее неосознанное, что я гнала от себя, поскольку считала игрой воображение, просто иногда, всего на мгновение», мне казалось что я уже где то видела влада давно и теперь вот снова вспомнила об этом почему влад нам надо поговорить мне удалось найти минутку когда он впервые был спокоен и не бегал туда сюда с озабоченным видом я даже обедала без него а теперь близился вечер и вот наконец мы снова рядом друг с другом о чем влад улыбнулся присаживаясь на подоконник где ты взял эту заколку Я собиралась начать не с этого, совсем не с этого, но вопрос вырвался сам, опережая мысли. «В интернете заказал. А что?» Он поманил меня к себе и обнял за талию. «На каком сайте?» «Не помню». Он пожал плечами и дальше завалил вопросами сам. «А в чем дело? С ней что-то не так? Сломалось? Разонравилось?» «Нет, не в этом дело». Я вздохнула. «Сколько она стоила?» «Какая разница?» Влад посмотрел на меня с подозрением. «О подарках такое не спрашивают. Ты ставишь меня в неловкое положение. Вдруг она дешевле, чем ты думаешь? А если дороже? Сильно дороже? На что ты намекаешь?» Он усмехнулся, но потом случайно глянул в окно, и улыбка сразу сползла с его лица. Я тоже перевела взгляд во двор. Пересекая его, к воротам направлялась Марина. А вот за самими воротами стоял автомобиль. К нему-то она и шла. Марина проскользнула в калитку и подошла к водителю. «Ее очередной приятель?» — предположила я, поглядывая на вновь напрягшегося Влада. «Может, уедет с ним сейчас?» Впрочем, на это мало что указывало. Марина была в своем домашнем костюме и даже в тапках, а не разодетая для ночной тусовки. Да и общалась она с незнакомцем в машине едва ли минуту, после чего тот сразу стал отъезжать. А Марина вернулась во двор и уже торопливее пошла к дому. И выглядела она невеселой, и даже будто немного напуганной, и к груди, кажется, что-то прижимала. Может, на даче что забыла. «Сегодня ляжешь спать одна», — произнес внезапно Влад. «А ты?» Я понимала, что при Марине не стоит демонстрировать подобное, но все равно стало чуточку обидно. «Я буду охранять твой сон». Влад уже снова улыбался мне. «А ты, главное, не выключай ноутбук». «Я знаю, что ты пытаешься успокоить меня». «Но не проще ли рассказать мне все как есть?» Сказала я на это. «Почему ноутбук должен быть включен? Что ты скачал в него?» «Программу для записи видео с камеры в режиме онлайн», ответил Влад, чуть помедлив. «Видеослежение?» «Да, что-то вроде этого. А в телефоне поставил запись аудио в режиме нон-стоп». «То есть он и на сейчас записывает?» Я посмотрела на свой смартфон. Влад кивнул. «Потом все удалим, а пока на аудио может попасть что-то важное, которое потом пригодится в качестве доказательства». «Откуда ты все это знаешь?» — не выдержала я. «Все эти программы, слежения... Ты точно обычный массажист?» «Нет», — Влад сделал серьезное лицо. «Я агент Федеральной службы безопасности». Он притворно вздохнул. «Да ну тебя!» Я обиженно отвернулась и попыталась отойти. Но Влад не дал мне этого сделать, удержав. «Разве я недостаточно хорошо делаю массаж?» Он оставил на моих губах легкий поцелуй. «Ты не убедилась в этом на собственном опыте?» «Где ты нашел деньги мне на подарок? Я знаю, что это не подделка. Заколка дорогая, очень. Пусть это останется секретом». Влад усмехнулся. «Могу только сказать, что купил ее на честно заработанные деньги». «Ты не живешь в поселке Солнечном». Я не собиралась униматься. Ты хорошо знаешь Москву. Я не живу в Москве. Влад покачал головой. И это чистая правда. Ты слишком много знаешь и во многом разбираешься для парней из поселка. А вот сейчас ты обидела всех жителей поселков. Он в шутку нахмурился. Почему ты их так недооцениваешь? А говорила, что не снобка. Я не снобка. Я убрала его руки со своей талии. А ты меня продолжаешь обманывать, уходить от ответа. И мне это уже надоело. Я вернулась на кровать, а Влад, удручённо вздохнув, проводил меня взглядом. «Всё, иди», — бросила ему довольно резко, — «я буду ложиться спать, не волнуйся, ноут не выключу». Влад продолжал смотреть на меня из-под лобья. «Ну, чего ты ждёшь?» Я тоже быстро глянула на него. «Я хочу остаться одна, пожалуйста». «Ладно», — он наконец поднялся, — «уйду». но буду поблизости всю ночь. А если к тебе вдруг зайдет Марина, сделай вид, что спишь, хотя бы вначале. Ты думаешь? Мне было страшно даже озвучить это предположение. Нужно предусмотреть все варианты. Влад прошел комоду, уверенно открыл один из ящиков и достал оттуда пачку колготок. Они прочные? Достаточно, отозвалась я. Пятьдесят, Дэн. Я одолжу их у тебя. И он двинулся уже к двери. Но потом изменил направление и подошел ко мне, собираясь поцеловать. А я отстранилась. Обида на его недомолвки и тайны камнем лежала на сердце, даже несмотря на его заботу. «Отдыхай», — сказал Влад тогда, и вышел. «Отдыхай. Отдохнешь тут, когда тебя разрывает от противоречивых эмоций. Я действительно устала от всего, что происходит вокруг. Смерть отца, Инга с ее кознями, болезнь, еще и Влад, скрывающий многое от меня». Он не отрицал того, что я говорила, просто уходил от ответа. И это было даже хуже откровенной лжи. Я выключила свет, залезла под одеяло. Но сон, конечно же, не шел ко мне. Голова просто раскалывалась от мыслей и переживаний. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я впала в легкую дрему. Однако даже сквозь нее услышала, как приоткрылась дверь. — Ксюша, спишь? — раздался тихий голос Марины. — Я чуть не отозвалась. Но вдруг вспомнила о предостережении Влада и даже не шевельнулась, и только крепче сомкнула веки. А Марина, только крадучись, направилась ко мне. Я скорее интуитивно ощущала ее приближение. Я внутренне напряглась. Сердце заколотилось от накатывающего страха. Хотелось резко подняться, показать, что я не сплю, напугать саму Марину. А вдруг она не задумала ничего страшного? Вдруг Влад перестраховался, преувеличил опасность? Сейчас окажется, что Марина пришла из-за какой-нибудь ерунды. Сейчас разбудит меня, спросит о чем-то. Она всегда была бестремонной, могла заявиться посреди ночи, но и начать приставать с глупыми вопросами. Господи, пусть сегодня это тоже будет так. Я почувствовала присутствие Марины совсем рядом с кроватью. «Ксения!» Едва слышно, снова позвала она, но я продолжала делать вид, что сплю. А потом изгиба моей руки коснулось что-то острое. «Иголка!» Теперь я уже не выдержала и пронзительно вскрикнула. И в этот самый момент в комнате зажегся свет. «Отлично смотришься!» произнес Влад, направляя камеру телефона на Марину со шприцем в руке. «И в этом ракурсе тоже!» Она тотчас отшвырнула шприц, метнулась взглядом к двери, где стоял Влад, затем рванула к открытому окну. Но Влад успел ее перехватить, прежде чем Марина забралась на подоконник. Силы были неравны, И вскоре она сидела на полу, растрепанная, с исказившимся от отчаяния и злости лицом и руками, крепко связанными за спиной, моими колготками. Влад, между тем, запустил руку в карман ее халата и достал оттуда упаковку каких-то таблеток и фотографию. «Фотошопер уровня бог», — хмыкнул он, передавая мне фото. Взглянув на снимок, я испытала замешательство. На нем страстно обнимались Марина и Влад. Если бы я не знала Влада настолько близко, то и не поняла бы, что тело принадлежало не ему. Что это? спросила я шокированно. Кажется, это должно было стать причиной для твоего самоубийства. Влад уже изучал блистер. Хорошие таблеточки. Я так понимаю, шприцы тоже вещество. Он взглядом показал на откатившийся к стене шприц. Я не понимаю, прошептала я. Нет, все я понимала, только верить отказывалась. Все это было уж слишком. Что тут происходит? Теперь в комнату вырвалась Алифтина, но, увидев Марину, замерла в недоумении. А мы сейчас у Марины и спросим. Влад наклонился над моей сводной сестрой. Что она собиралась делать? Ищи ей подачи, да? Нет. Зло выплюнула она. Ничего я рассказывать не буду. Вы все равно не докажете. Почему же? Влад показал на мой ноутбук. Улыбнись, тебя снимает скрытая камера. Самые первые секунды. Ночной режим. Пофигу. Марина хмыкнула. Мне ничего не будет. И если только попробуешь показать это полиции, за решетку сядешь ты, а не я. Но это мы еще посмотрим. Влад рывком поднял ее и посадил на стул, переместив связанные руки за спинку. Теперь она находилась прямо перед камерой ноутбука. Думаешь, любовник твоей мамаши и тут отмажет. Зря, очень зря. Не только у вас друзья в органах есть, а подполковник — не самое высокое звание. И над ним еще есть кому стоять. И сядет ваш Корсаков вместе с вами, гарантирую. А чистосердечное признание облегчает наказание. Слышала про такое? Но если ты не хочешь по-хорошему... Влад достал из кармана джинсов платок и с помощью него поднял шприц. — Испробуем этот чудо-раствор на тебе. Хочешь? Марина изменилась в лице, побледнела. «Ты этого не сделаешь! Нет!» — хрипло пробормотала она. «Почему же?» «Легко!» — Влад обошел ее со спины и, удерживая ее за локоть, направил иглу к Вине. «Нет!» — вскрикнула Марина. «Я скажу, чтоб вы все... Скажу! Это не я! Я не хотела! Это мама меня заставила! Моими руками захотела убить Ксюху!» «О, Боже!» Я закрыла лицо ладонью, а рядом тихо охнула Алевтина, схватилась за сердце и привалилась к стене. — А с этого момента подробнее, пожалуйста. Влад по-прежнему держал иглу около руки Марины. — Почему она тебя об этом попросила? Потому что узнала, что Ксения встала на ноги? — Да, Ксения должна была остаться калекой, немощной, а лучше овощем, иначе все деньги, все наследство отойдет к ней. А зачем ей столько? Взгляд Марины стал обиженным, а капризным. «Вот скажите, зачем все это синему чулку, как она?» «А ничего, что это деньги моего отца?» — спросила я, дрожа от негодования. «И я его прямая наследница по закону». «Лучше бы ты сдохла в больнице», — процедила Марина, за что ее хорошенько тряхнул Влад. «Попридержи свой грязный язык», — угрожающе произнес он ей на ухо. «И продолжай по делу». — Значит, ты рассказала матери, что Ксения стала лучше. И что она связалась с тобой, а мама... Она сказала, что пора с этим кончать, и быстро. Она испугалась. — Не знаю, — огрызнулась Марина. — Может, просто разозлилась. Ей надоело нянчиться с этой. Она кивнула в мою сторону. — Как и мне, вечно крутится под ногами, мешает жить. — И вы решили, что пора Ксению этой жизни лишить? — подсказал Влад. У меня все в груди сдавило так, что трудно стало дышать, чтобы больше не путалась под ногами на пути к наследству. Это мама придумала. Я не хотела прямо-таки убивать. Не хотела это делать своими руками. Но мама сказала, что времени мало, и надо все решить и до ее приезда. Она нашла человека, который привез мне это лекарство. В жидком виде и... и таблетках. «Зачем?» — спросила уже я. «Кажется, я знаю», — ответил за нее Влад. Она бы вколола тебе смертельную дозу, а после оставила бы где-нибудь на тумбочке пустую пачку от таблеток и фотографию. Якобы ты выпила их, узнав, что я изменяю тебе с ней. И фотографию с прифотошопленной головой. Расклад понятен. Молодая девочка, тонкая душевная организация, расшатанная и ослабленная болезнью нервная система. Кстати, психические отклонения тоже можно было приписать. Увидела фотографию, не выдержала психика и покончила с собой. а меня тоже под суд, за то, что не усмотрел. Так, Марина?» Она лишь усмехнулась, но по глазам было видно, Влад попал в точку. «Но откуда бы я взяла такое лекарство?» Снова заговорила я. «Ну, на это бы никто не обратил внимания, особенно если подполковник Корсаков очень попросил бы», отозвался Влад. «А мне интересно, где ты раздобыла мою фотографию?» спросил он уже Марину. «Неужели фотографировала, пока я не видел?» «Ты очень фотогеничный», — только и ответила она. «И успела же». Влад вздохнул и, наконец, отложил шприц. «Когда мать приезжает?» «Завтра», — нехотя ответила Марина. «Замечательно». Влад взял свой телефон и набрал чей-то номер. «Можешь присылать своих ребят», — отрывисто сказал кому-то. «И посмотри, когда завтра прибывает самолет из Испании. Все остальное можешь отсылать».